Глава 14. Вольф поднял глаза на окно, из которого все еще лился свет факела. Он вошел в воду, которая была прохладной, но не очень холодной. Его ноги погрузились в густой клейкий ил, вытаскивающий образы множества трупов, чьи гниющая плоть должно быть и образовала часть этого ила. Вольф не мог удержаться от мысли о плавающих там ящерах. Если ему повезет, то в непосредственной близости их не будет. Если они уволокли тела Смила и диски Бибела. Лучше бросить размышлять о них и пуститься плыть. Ров в этом месте был по меньшей мере в 200 ярдов шириной. Вольф даже остановился посередине и, усиленно работая ногами, обернулся посмотреть на берег. С этого расстояния он не мог увидеть никаких признаков группы. С другой стороны, они тоже не могли его видеть. Гагрил не дал ему предела времени на возвращение. Однако Вольф знал, что если он не вернется до рассвета, то не найдет их там. В точке, непосредственно под светом из окна, он нырнул. Он погружался все глубже, и вода становилась все холоднее, чуть ли не с каждым грибком. У него начали зудеть, а затем интенсивно болеть уши. Он выпустил несколько пузырьков воздуха, чтобы облегчить давление. Но это мало помогло. Как раз когда показалось, что он не сможет погрузиться глубже, без того, чтобы у него не лопнули барабанные перепонки, его рука вонзилась в мягкий ил. Удерживаясь от желания сейчас же повернуться и плыть к поверхности за благословенным облегчением от давления и абсолютно необходимым воздухом, он пошарил под нурва. Он не нашел ничего, кроме ила и один раз кости. Он насиловал себя, пока не понял, что должен глотнуть воздуха. Дважды он поднимался на поверхность, а затем снова нырял. К тому времени он знал, что даже если рог и лежал на дне, он мог проплыть в дюйме от рога и никогда не узнать о нем. Более того... Возможно, Смил, упав, отбросил рок подальше от себя, или водяной дракон мог утащить его вместе с трупом Смила и даже проглотить его. В третий раз он, прежде чем погрузиться в воду, отплыл на несколько грибков вправо от своих предыдущих ныряний. Он нырнул, как надеялся под углом в 90 градусов к дну. В этой черноте он никак не мог определить направление. Его рука вспахала ил, он расположился поближе к нему, чтобы пощупать кругом. и его пальцы сомкнулись на холодном металле. Быстрое скольжение по предмету прошло над семью кнопочками. Добравшись до поверхности, он вспенил воду и жадно глотнул воздух. Теперь надо было проделать обратное путешествие, которое, как он надеялся, он сможет преодолеть. Водяные драконы все еще могли появиться. Затем он забыл про дракона, так как ничего не видел. Свет факелов с подъемного моста, слабое свечение луны сквозь тучи, свет из окна наверху, все они исчезли. Вольф заставил себя продолжать вспенивать в воду ногами, тщательно обдумывая свое положение. Во-первых, не было ни малейшего ветерка, воздух был застоявшимся. Следовательно, он мог находиться только в одном месте. И его счастье, что такому месту случилось оказаться как раз там, где он нырнул. Также ему повезло, что он всплыл со дна под наклонным углом, и все же он не мог разглядеть, в какой стороне находится берег, а в какой замок. Потребовалось лишь несколько грибков, чтобы выяснить. Его рука соприкоснулась с камнем, каменными плитами. Он пощупал вдоль них, пока стена не начала выгибаться наружу. Следуя за изгибом, он добрался до того, на что надеялся. Это был марш каменных ступенек лестницы, поднимавшейся из воды и ведшей вверх. Он медленно поднялся по ней, держа перед собой руку на случай неожиданного препятствия. Ноги его скользили по каждой ступеньке, готовые остановиться, если появится отверстие или ступенька окажется непрочной. После двадцати ступенек вверх он дошел до конца лестницы. Она находилась в высеченном из камня коридоре. Фон Элгерс, или кто бы там ни построил этот замок, сконструировал их средства для тайного входа и выхода. Отверстие ниже уровня воды вело в камеру, небольшой порт, а оттуда в замок. Теперь Вольф имел рог и способ попасть в замок незамеченным. Но следует ли ему сперва вернуть рог к Гворлам? Потом он и двое других могли вернуться этим путем и отыскать Хрисенду. Он сомневался, что Гагрил сдержит слово. Однако даже если Гворлы отпустят своих пленников, то если они поплывут сюда, рано Кикахи привлечет ящеров, и все они пропадут. У Хрисенды тогда не останется никаких шансов освободиться. Кикаху нельзя было оставлять, пока другие возвращаются в замок. Он окажется на виду у всех, как только наступит рассвет. Он мог спрятаться в лесу, но все шансы за то, что к тому времени окрестности будет обыскивать новая охотничья партия, особенно после того, как обнаружит, что исчезли трое рыцарей. Он решил пойти вперед по коридору. Это был слишком хороший шанс, чтобы упускать его. До зари он сделает все, что в его силах. Если он ничего не добьется, то вернется с Рогом. Рог? Нет смысла брать его с собой. Если его, чего доброго захватят в плен даже без него, его знание о местонахождении рога может помочь ему. Он вернулся туда, где лестница подходила к концу под водой. Он нырнул на глубину примерно в 10 футов и оставил рогу Илли. Вернувшись в коридор, он волочил ноги по полу. Пока не подошел к другой лестнице в конце его, марш ввел вверх туго закрученной спиралью. Счет ступенек привел его к мысли, что он поднялся по меньшей мере на пять этажей. На каждом расчетном этаже он нащупывал двери, но ничего не находил. На том, что могло быть седьмым этажом, он увидел вырывавшийся из отверстия в стене крошечный лучик света. Нагнувшись, он заглянул в отверстие. В противоположном конце помещения сидел за столом с бутылкой вина перед собой фон Элгерс. Человек, сидевший за столом напротив него, был Абиру. Лицо барона побагревило не только от вина. Он рычал на Абиру. «Это все, что я намерен сказать, Хамшем!» Ты отнимешь рог у Горлов, или я сниму тебе голову. Только сперва тебя бросят в темницу. У меня там есть кое-какие любопытные железные устройства, которые заинтересуют тебя. Абиру встал. Лицо его было столь же бледным под его темным пигментом, сколь у барона Багровым. Поверьте мне, государь, если рог захватили гворлы, он будет возвращен. Они не могут уйти с ним далеко, если он у них. И их можно будет легко выследить. Они, знаете ли, не могут сойти за людей. Кроме того, они глупы. Барон взревел, встал и треснул кулаком по столу. Глупы, Они оказались достаточно умны, чтобы выбраться из моей темницы, а я бы поклялся, что никто этого никогда не сделает. И они нашли мои покои и забрали рог, и ты называешь их глупыми?» «По крайней мере, — заметил Абиру, — они не похитили также и девушку. С этого я кое-что получу. Она принесет сказочную цену». «Тебе она ничего не принесет, она моя!» Абиру прожег его взглядом и сказал... Она моя собственность. Я приобрел ее с большим риском и провез ее весь этот путь. Пойдя на крупные расходы, я имею полное право на нее. Вы человек чести и вор. Фон Элгерс ударил его и сшиб на пол. Абиру, потирая щеку, сразу же поднялся на ноги. Глядя ровным взглядом на барона, он спросил, едва сохраняя ровный тон, «А как насчет моих драгоценностей? Они находятся в замке!» — закричал барон. «А все, что в моем замке...» «Мое принадлежит фон Элгерсу». Он ушел из поля зрения Вольфа и явно открыл дверь. Он проревел, зовя стражу, и когда та явилась, стражники увели Абиру с собой. «Тебе повезло, что я не убил тебя», — бушевал барон. «Я позволяю тебе, пес поганый, сохранить жизнь. Тебе следовало бы пасть на колени и благодарить меня за это. А теперь немедленно убирайся из замка. Если я услышу, что ты не спешишь с невозможной скоростью в другое государство, то повешу тебя на ближайшем дереве». Абиру не ответил, дверь закрылась. Некоторое время барон расхаживал взад-вперед, а затем внезапно двинулся к стене, за которой прыгнулся Вольф. Вольф покинул глазок и отступил подальше вниз по лестнице. Он надеялся, что выбрал правильное направление отхода. Если барон будет спускаться вниз по лестнице, он мог вынудить Вольфа спуститься в воду и, наверное, обратно в ров. Но он не думал, что барон намеревался идти этим путем. На секунду свет пропал, затем участок стены распахнулся с торчащими из отверстия пальцами барона. Факел фон Элгерса осветил винтовую лестницу. Вольф согнулся в тени, отбрасываемой потоком витка. Вскоре свет стал слабее, когда барон понес его вверх по лестнице. Вольф последовал за ним. Он не мог все время держать фон Элгерса в поле зрения, так как должен был укрываться за разными поворотами, чтобы не быть замеченным если барон чего доброго взглянет вниз. Поэтому он не увидел, как фон Элгерс покинул лестницу и не узнал об этом, пока свет вдруг не пропал. Он быстро поднялся вслед за бароном и остановился у глазка. Он просунул в него палец и поднял вверх. Небольшой участок поддался, послышался щелчок, и дверь распахнулась перед ним. Внутренняя сторона двери образовывала часть стены покоя барона. Вольф шагнул в комнату, выбрал с подставки на стене тонкий восьмидюймовый кинжал, снова вернулся на лестницу. Закрыв за собой дверь, он двинулся наверх. На этот раз у него не было никакого наводившего света из отверстия. Он даже не был уверен, что остановился в том же месте, что и барон. Он сделал грубый расчет высоты от себя до барона, когда тот исчез. Не оставалось ничего другого, кроме как нащупывать устройство, которым мог воспользоваться барон, открывая другую дверь. Когда он приложил ухо к стене, прислушиваясь к голосам, то ничего не услышал. Его пальцы скользили по кирпичам, и крошившиеся от влажности и звездки пока не встретили дерево. Это было все, что он мог найти – камень и деревянная рама, в которую была гладко вставлена широкая и высокая панель. Не было ничего, указывающего на Сезам «Откройся». Он поднялся еще на несколько ступенек и продолжил прощупывание. Кирпичи пребывали в невинности относительно какого-нибудь рычага или пружины. Вольф вернулся к месту напротив двери и ощупал стену там. Там тоже ничего не было. Теперь он чуть не обезумел. Он был уверен, что фон Элгерс направился в комнату Хрисенды и не просто поболтать. Он вернулся вниз по лестнице и обшарил стены там. По-прежнему ничего. Он снова безуспешно попробовал вокруг двери. Он толкнул по одной стороне двери только для того, чтобы обнаружить, что Таня шелохнулась. На миг он подумал заколотить по двери и привлечь внимание фон Элгерса. Если барон явится выяснить, то он на миг будет беспомощен перед атакой сверху. Вольф отверг эту мысль. Барон был слишком хитер, чтобы попасться на такой трюк. Хотя он вряд ли отправится за помощью, так как не захочет открывать тайный ход другим. Он мог покинуть комнату Хрисенды через обычную дверь. Может поставленной перед дверью часовой и удивиться, откуда он взялся. Хотя может подумать, что барон зашел туда до смены караула. В любом случае, барон мог навсегда заткнуть рот подозрительному часовому. Вольф ткнул по другой стороне двери и та распахнулась внутрь. Она не была заперта. Все, что ей требовалось, это давление на нужную сторону. Он застонал от того, что так долго упускал очевидное, и шагнул через дверной проем. За дверью было темно. Он оказался в маленькой комнатке, чуть ли не в чулане. Она была составлена из скрепленных известковым раствором кирпичей, за исключением одной стороны. Здесь из деревянной стены торчал металлический пруд. Прежде чем поработать над ним, Вольф приложил ухо к стене. Донеслись приглушенные голоса, слишком слабые, чтобы он мог узнать их. Чтобы активировать дверную пружину, требовалось потянуть на себя металлический пруд. С кинжалом в руке Вольф прошел через эту дверь. Он оказался в большой палате из крупных каменных блоков. В ней находилась большая постель с четырьмя изукрашенными резьбой столбами, излощенного черного дерева и ярко-розовым с кисточками-балдахином. За ней виднелось узкое крестообразное окно, через который он смотрел этой ночью несколько раньше. Фон Элгерс стоял спиной к нему. Барон держал в объятиях Хрисенду и тащил ее к постели. Глаза ее были закрыты, а голова отвернута, чтобы избежать поцелуя фон Элгерса. И он, и она были еще полностью одеты. Вольф несколько прыжков пересек помещение, схватил барона за плечо и рванул его назад. Барон выпустил Хрисенду, чтобы схватиться за кинжал у себя в ножнах, а затем вспомнил, что он его не принес. Очевидно, он не собирался давать Хрисенде шанс заколоть его. Его лицо, столь раскрасневшееся, теперь посерело. Рот его задвигался, крик о помощи часовым за дверью замер от удивления и страха. Вольф не дал ему шанса позвать на помощь. Он бросил кинжал и ударил бородным кулаком в подбородок. Фон Элгерс рухнул без сознания. Вольф не хотел зря терять время. Поэтому он прошмыгнул мимо огромноглазые и бледные Хрисенды и отрезал от простыни две полоски ткани. Меньшую он засунул барону в рот, а большую использовал как кляп. Затем он отмотал кусок шнура стали и связал фон Элгерсу руки спереди, взвалив обмякшее тело на плечо, он скомандовал Хрисенде. Пошли, поговорить мы сможем и позже. Он остановился, чтобы дать Хрисенде указания, как закрыть за ним стену дверь. Не было смысла позволять другим найти ход, когда они наконец явятся, расследовать долгое отсутствие барона. Хрисен донесла позади него факел, когда они спускались по лестнице. Когда они дошли до воды, Вольф объяснил ей, что они должны сделать для побега. Сперва он должен был вернуть рог. Сделав это, он зачерпнул воды в ладони и плеснул в лицо барона. Когда он увидел, что глаза барона открылись, то уведомил его, что тот должен сделать. Фон Элгерс отрицательно замотал головой. Вольф заявил, либо вы отправляетесь с нами заложником и рискнете столкнуться с водяными драконами, либо умрете прямо сейчас. Так какой выбор? Барон кивнул. Вольф разрезал его путы, но привязал конец шнура к его лодыжке. Все трое вошли в воду. Фон Элгер сразу же поплыл к стене и нырнул. Другие последовали за ним под стену, уходившие только фута на 4 ниже поверхности. Вынырнул на другой стороне, Вольф увидел, что тучи начинают рассеиваться. Луна скоро будет светиться во всей своей зеленой яркости. Как им было указано, Барон и Хрисендо плыли под углом к другой стороне рва. Вольф последовал за ними с концом шнура в руке. Со своим бременем они не могли плыть быстро. Через 15 минут Луна уйдет за Монолит, а Солнце скоро выйдет с другой стороны. У Вольфа оставалось мало времени для выполнения своего плана, но было невозможно сохранить контроль над Бароном, если они не будут плыть без спешки. Их точка прибытия к берегу рва находилась в ста ярдах от той. где ждали гворлы и их пленники. Через несколько минут они окажутся за изгибом замка и вне поля зрения гворлов и часовых на мосту, даже если луна выйдет из-за туч. Этот путь был необходимым злом. Злом потому, что каждая секунда в воде означала больше шансов быть обнаруженным водяными драконами. Когда они были в двадцати ярдах от своей цели, Вольф скорее почувствовал, чем увидел замутнение воды. Он повернулся и увидел, что поверхность чуть вспучилась. И к нему пошла небольшая волна. Он вытянул ноги и легнул. Они ударили почему-то достаточно твердому и прочному, чтобы позволить ему отскочить прочь. Он рванул назад, бросив конец шнура. Объемистая туша проплыла между ним и Хрисендой, наткнулась на фон Элгерса и пропала вместе с заложником Вольфа. Они забросили всякие попытки воздержаться от произведения шума и всплесков. Они плыли, что было сил. Остановились они, только когда добрались до берега, вскарабкались на него и добежали до дерева, хватая воздух разинутыми ртами. Они прильнули к его стволу. Вольф не дождался, пока полностью восстановит дыхание. Через несколько минут из-за монолита появится солнце. Он велел Хрисенде подождать его. Если он не вернется вскоре после появления солнца, то не придет вообще. Она должна будет уходить и спрятаться в лесу, а потом делать что сможет. Она умоляла его не уходить. ибо не могла вынести мысли о том, чтобы остаться здесь совсем одной. «Я должен», — сказал он. Он вручил ей лишний кинжал, который она воткнула в рубаху и закрепила на подоле. «Я применю его против себя, если тебя убьют», — сказала она. Его мучила мысль оставить ее такой беспомощной, но он ничего не мог с этим поделать. «Убей меня сейчас, прежде чем покинешь меня», — взмолилась она. «Я слишком многое пережила, больше я не могу вынести». Он поцеловал ее в губы и возразил, «Разумеется, сможешь. Ты сильнее, чем была прежде, и всегда была сильнее, чем ты думала. Посмотри на себя. Ты можешь сейчас сказать «убить» и «смерть», даже глазом не моргнув». Он пропал, побежав к мосту, где оставил своих друзей и гворлов. Когда он, по его расчетам, оказался в 20 ярдах от них, он остановился. Он ничего не слышал, кроме крика ночной птицы и приглушенного вскрика откуда-то из замка. Опустившись на четвереньки с кинжалом в зубах, он пополз к месту напротив света из окна своих покоев. Он ожидал, что в любой момент может почувствовать заплесневелый запах и увидеть ком черноты на фоне меньшей тьмы. Но там не было никого, только мерцающие серые остатки паучьей сети говорили, что гворлы были здесь. Когда стало очевидным, что никакого ключа к их местонахождению тут не было, а солнце вскоре откроет его часовым на мосту, он вернулся к Хрисенде. Она прильнула к нему и всплакнула. «Видишь, я все-таки здесь», — сказал он. «Но теперь мы должны убираться отсюда. Мы вернемся в океаны? Нет, мы отправимся за моими друзьями». Они рванулись рысью мимо замка к Монолиту. Отсутствие барона скоро будет замечено. На много миль вокруг ординарное место укрытия не будет безопасным. Гворлы, зная это, должны тоже ускоренно двигаться к Монолиту. Как бы сильно они не хотели заполучить рог, они сейчас не могли болтаться поблизости. Более того... Они должны думать, что Вольф утонул или съеден драконами. Для них рок мог быть в данный момент недосягаем, но они могли вернуться, когда это станет неопасным. Вольф гнал вперед. Они не останавливались, кроме как на короткие привалы, пока не добрались до густого леса Раухвальд. Там они полезли под спутанным терновником и сквозь переплетавшиеся кусты, пока у них не закровоточили колени и не заболели суставы. Хрисенда рухнула без сил. Вольф собрал им для еды много росших тут в изобилии ягод. Они спали всю ночь, а утром возобновили свое продвижение на четвереньках. К тому времени, когда они достигли другой стороны Раухвальда, они были покрыты ранками от колючек. На другой стороне их никто не поджидал, как он опасался. Это и еще одно обстоятельство сделали его счастливым. Он наткнулся на доказательство, что горлы тоже прошли этим путем. На колючках Терновника, были клочки жестких волос, гворлов и куски ткани. Их, несомненно, сумел обронить Кикаха, чтобы отметить дорогу, если Вольф последует за ними.